Глава 30. Полина. «Милана, боже мой, как ты?» Заглядываю в глаза подруги уже после того, как Артём то ли целовал ее, то ли искусственное дыхание делал. Мила все еще выглядит бледной, но уже, по крайней мере, пришла в сознание. Вся дрожит. «Плед ей принеси!» Бросает Артём, и я поле несусь в дом. Хватаю пледы и обратно. «Вот, держи!» запыхавшись, укрывая ее плечи. «Ты как, мила? Тебе доктора вызвать? У тебя все хорошо?» «Ничего», — шепчет, а сама все смотрит на Соколова, который стягивает с себя мокрую футболку, без всякого стеснения демонстрируя во всей красе свое спортивное татуированное тело. «Боже, мила, мне так жаль!» «У меня до сих пор сердце бешено колотится». Я так за нее перепугалась. «Пойду в ванную!» — усмехается Артем, который, как оказалось, уже несколько секунд неотрывно смотрит на Милу. Между ними определенно прибегают искры. Я, конечно, не особенно одобряю этого опасного хулигана, но кому как не мне знать, что сердцу не прикажешь. Сразу ведь заметно, что Мила в него втрескалась по уши. Пусть только попробует ей сердце разбить. Я его собственноручно придушу. Давай я тебе покажу. Хочу специально ввести его, чтобы сказать наедине пару ласковых. Если Артем и Даня хотят прикалываться надо мной, то ладно, я выдержу. А вот Мила, она такая нежная, ранимая. Пусть только попробует водить ее за нос. Не нужно ему ничего показывать. Старший брат встревает появляясь передо мной в одних боксерах. Арт тут все лето жил. Думаю, где ванна не забыл. Ну, не знаю. Артем уже идет по направлению к дому. Я бы не отказался от помощи. Закатываю глаза. Ну вот, опять они за свое. Взрослые мальчики, что никак не могут поделить игрушки. Я тебе сейчас так помогу? Даня пускается следом за ним. Артем отвешивает Дане плюху но в этот раз промахивается, и между парнями начинается шуточный бой. Детский сад! Марина отворачивается отцепившихся парней и садится в шезлонг, подставляя свое красивое лицо уже заходящим лучам солнца. «И почему они все время так себя ведут?» спрашивает она, но говорит, будто не с нами, а куда-то в пустоту. «Маринка-гадюка просто. Мне все время чудится, что еда не нравится. Блин!» Или это меня от ревности постоянно заносит? «Но это ты нам скажи!» Складываю руки на груди, обращаясь к ней. «Ты же с ними не разлей вода!» Марина лишь улыбается уголками губ и пожимает плечами. «Так ведь Даня твой брат!» Она приоткрывает один глаз, выразительно глядя на меня. «Кто, если не ты, должна знать его лучше всех? Всю его подноготную?» нервно сглатываю, чувствуя, как печет щеки. На что она намекает? Желудок болезненно сжимается, когда мне кажется, что Даня и ей мог что-то рассказать. Вдруг Марина, его девушка, вдруг они втроем потешаются надо мной. «А ты его девушка?» Импульсивный вопрос срывается с губ быстрее, чем я могу понять, что сказала. «Чья? Альшанского? Марина приподнимается в шезлонге и хмурит брови. «Фу, нет! Ты что? Мы с Даней просто друзья. Он мне как брат. Знаешь, что такое братские чувства?» Она смотрит снова и как-то неприятно усмехается. «Просто дружба, без намека на сексуальное влечение!» «О боже, нет, она точно знает! Неужели сказал?» От намеков Марины хочется провалиться сквозь землю. На глазах выступают предательские слезы, губы начинают дрожать. Я прячу глаза, отворачиваясь. Мне надо в дом. Бросать с этой пирани милу одну не совсем красиво, но мне просто необходимо спрятаться. Бегу вперед, вверх по ступеням, впереди вижу Даню. Он идет по коридору мне навстречу, щеголяя голым торсом. Он застывает, завидев меня, а я уже ищу взглядом, куда бы скрыться от него. «Поль!» — шепчет одними губами, замечая блестящие в моих глазах слезы. «Иди к черту!» — шеплю, когда брат приближается. толкая бугрящиеся мышцы. «Ты им рассказал, да?» Мотаю головой, не веря, что все именно так. «Ты все рассказал своим друзьям?» Даня округляет глаза и хмурится. «Нет, я...» «Не верю тебе!» Выплевывая на него. «Я тебе не верю!» Смотрю на двухметрового спортсмена так, будто вижу впервые. «Боже, я думала, у тебя есть хоть что-то святое!» На его сколах играют желваки. Даня стискивает зубы, поворачивает голову на бок. «Зря ты так думала. Святого у меня нет. Поэтому тебе лучше быть как можно дальше от меня». «Да он, блин, издевается!» Дальше сам ведь, как приклеенный, стоит, еще и ближе подходит. «Я уже это поняла! Дай пройти!» «Иди!» — смотрит нагло. Делаю шаг в сторону. Он туда же. Я в другую, Даня снова не дает мне уйти. «Я сейчас закричу!» Шепчу в отчаянии. «Кричи!» Чувственно губы трогает усмешка. «Под Ильей голос не сорвала?» вздрагиваю, не сразу вспоминая, о чем он. «Илья! Да, я ведь соврала о сексе с ним. Ладно, так, наверное, лучше. Пусть побесится. Я хотя бы не такой жалкой буду выглядеть». «Вали уже на свою тусовку!» Прищуриваюсь, глядя ему прямо в глаза. «Кто знает, чем я тут буду заниматься?» Расплываясь в улыбке и пользуясь его яростным замешательством, резко двигаюсь вправо, и распахивают дверь в свою спальню. «А ну, стой!» Даня все не унимается, но я уже хлопаю дверью прямо перед его носом. Прислоняюсь спиной к двери и медленно опускаюсь вниз. Сердце так и бухает в груди. По крайней мере, я не одна буду сходить с ума от ревности, пока он будет с кем-то развлекаться этой ночью. Пусть даже не думает. Послушной сестрой я точно не стану.